— вздохнула бабушка. — Я боюсь туда идти, — призналась я деду Ване. — Говорят, там призрак. — Деточка, а ты возьми полыни. Призраки боятся полыни, — посоветовал дедушка. Но я не пошла в избушку после похорон Корихи вместе со взрослыми. В деревне говорили, что бабка умирала долго и тяжело. Вся стена у лежанки была исцарапана ногтями до самых брёвен. Через несколько дней я подкараулила Чумичёва. Без мины он не обращал на меня внимания и очень удивился, когда я появилась у их плетня. «Пойдёшь со мной на чердак к спросила я у Чумичёва. «Я одна боюсь, а ты там уже был». «Ты чё? Там же теперь два призрака. Думаешь, бабка умерла по-настоящему? Она из своего дома не на шаг». Выпучив глаза, сообщил Чумичёв.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 И увижу ли я ещё тётю Юзефину и Теодора? И станет ли лили учительницей? У меня было столько вопросов. Чумичёв согласился. Мы за дамой пошли к домику Карихи. «Только клянись самым дорогим! Никому об этом не болтать!» — потребовал он. Я поклялась именем Бога. Чумичёв выпучился на меня и покрутил у виска. Двери в деревне не закрывались на замки.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 и молчала. Женщины убрались в домике после похорон. В нищей избе было совсем пусто, только в углу, напротив печи, оставалась какая-то полка с тёмными дверками. Чумичёв подкрался к ней, встал на лавку и открыл. «Тьфу!» — сказал он. «Иконы!» Я забралась рядом, чтобы рассмотреть. Это были два старых, тёмных рисунка. Я их узнала. На одном был... Дедушка Дедов на другом наше лили в необычном платке. — А ты правда думаешь, что бог существует? — резко повернувшись ко мне, спросил Чумичев. — Не знаю, — прошептала я. — Бог! Эй, бог! — постучал Чумичев в бороду Дедову. — Ты где? Вдруг дверь избушки резко открылась, мы с Чумичевым от страха хором вскрикнули и повалились с лавки.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 Звала она от порога. Солнце садилось. Но в конце весны, в начале мая, оно делало это не торопясь. Позади Лили был свет. И у Лили была какая-то хорошая новость. Я, Марихи и Мария, и ещё сто разных меня смело побежала к сестре.